Остаток эссенции в сосуде я потратил на три полезных заклинания. Точнее, заклинание реверса, повышение сопротивляемости яду, мои щиты работают неплохо, а вот паранойя с такими друзьями, как змей, беспокоит. И большую часть – на насыщение одного из доставшихся мне в качестве трофея альтивских доспехов. Вообще-то, они редкие, далеко не все альтивы такие носят. Да и Альянс пытался все прибрать к рукам, но я сумел таки выцепить несколько штук. Они отлично защищают от магии, так что расковырять технологию или хотя бы просто подогнать под фигуры своих кланеров хотели многие, но мне они позволяют прокачивать полезнейшую, жаль дорогую и по эссенции, и по характеристикам способность, магическая броня. Постоянная пассивная защита, плюс возможность дополнительно усиливать её заману. Люблю чувствовать себя хорошо защищенным. И вообще люблю становиться сильнее, а этот сеанс деревозаготовки сделал меня заметно сильнее. Да, если бы воспользоваться всей эссенцией, запасенной в дереве. Погодите, почему никто из нас не подумал об одной очевидной вещи? Если дерево удастся завалить, что будет с его плодами? Отнюдь не факт, что они тоже рассеются эссенцией. Ладно, остальные в команде. Они при моей самоуверенности могли решить, что я это учел, но сам-то должен был подумать, хотя бы после того, как один такой чуть не свалился на голову. да задачка. Вроде бы стоит спихнуть текущему лидеру, но это же удар по моей репутации. Похоже, придется заняться сбором фруктов. Под М-маскировкой подобраться к дереву удалось метров на сто, но оно начало как-то нервно шевелиться, и я решил дальше не приближаться. Все же этого было достаточно для эксперимента. Я приглядел один из плодов, висящих пониже и сияющих поярче, более зрелый, полагаю, и ухватил куалону веревкой. По ее словам, никакого эффекта от прошлого контакта с древом она не ощутила, так что можно рискнуть. Веревка, расходуя мою ману, резко удлинилась. Клинок чиркнул по черенку. Древо заволновалось, но не спешило лупасить своими ветвями-тентаклями, а плод вместе со мной удалялся прочь, удерживаемый за черенок второй веревкой. Ну, это успех. Наполовину. Плод не лопнул, превращаясь в психический яд, но и не рассеялся эссенцией, как я и опасался. И что с ним теперь делать? И еще важнее, что делать с остальными? Вряд ли удастся снять так все... Попробую в принципе хотя бы сколько-то, но сперва все-таки нужно определиться, куда их девать. Подозреваю, что можно было бы даже продать кому-то. Вопрос только в том, как найти такого покупателя. И как до него донести? Ладно, еще одну штуку можно сунуть в инвентарь, но больше одной ячейки я на это выделять не стану. В итоге я сунул такие сомнительные трофей в свежедобавленную ячейку инвентаря и отправился за новым. Решение, как быть с этими яблоками раздора, подсказала автокарта. Неподалеку имелся сектор изнанки, выходящий, судя по местным картам мира, куда-то в океан, где можно скинуть опасный плод и расстрелять. Если какая-то стая рыб свихнется, не страшно, думаю. Даже если здесь водятся осьминоги. Впрочем, сорвать удалось всего несколько штук. Древо начало волноваться, и я решил, что продолжать сейчас слишком рискованно. Если его растеребить... Это опять же усложнит ликвидацию. Хоть немного подчистил, уже хорошо. Плодов на нем пока что не так много. По возвращении с изнанки выяснилось то, что я и так подозревал. Время древа синхронизировано с временем Реала. А мое с ним. Так что в Реале прошло порядком времени. Еще одна сложность. Не знаю, можно ли будет рассинхронизироваться, пока не уничтожим это псевдорастительное недоразумение». На этот раз к вопросу огневой мощи подошли ответственно. Алхимики «Все пути» работали не на коленке, как Джару, а в своей мастерской, так что можно было верить заявлениям, что продукция качественная. Плюс еще законсервированная нашим партийным хомяком ударная ритуальная магия. Тем более мы с Гнатовым сошлись, что нужно сделать побольше, а потом еще столько же. В общем, через пару суток мы обладали уверенностью, что местные планируют как минимум частично соблюдать договор, а также запасом взрывчатки и ее аналогов, достаточными для уничтожения хорошо защищенного бункера. Что же до возможной проблемы с оставшимися плодами? Ее я решил, одолжив у Дюсоля запасной амулет ментальной защиты. Один из запасных. За прошедшее время завершенность не поднялась. Все те же 36%. Небыстро растет, к счастью. В этот раз подход был более подготовленным. Я, к примеру, напялил на себя несколько предметов снаряжения. С долей удачи успею нажать «Да» и продолжить насыщать следующее. Правда, сопартийцы заметят, но я могу отмазаться. Говорил ведь уже, что использую в своей магии предметы. Ну и учли, что мы не взрывотехники, а маги. Так что атаку открыло высвобождение консервированных заклятий с безопасной дистанции. Частично это походило на ракетно-пушечный обстрел со взрывами, насколько я его себе представляю по фильмам и кускам новостных репортажей, но только частично. Тут были и пара лазерных импульсов, и вообще непонятные эффекты, и даже возникшие вовсе без видимого воздействия следы повреждений. Тем не менее... Даже так древо уцелело почти наполовину, и немедленно принялось восстанавливаться. Вот тут его и принялись забрасывать взрывчаткой. Часть подарков древо замечало и пыталось перехватить, но в этом случае сталкивалась с ударными заклинаниями, прикрывающими доставку взрывчатки. «Взрыв! Взрыв! Еще взрыв!» Грохот гудел в ушах, но остатки древа продолжали сокращаться, несмотря на регенерацию. Плоды, ожидаемо, разлетелись облаками психического яда, но они быстро исчезали, скорее всего, переходя в реал, но это уже проблема аборигенов, а не наша. А вот и мой выход. После прошлого раза цвет моего электромобиля вернулся к прежнему, но при активации магии вещей снова покраснел и прибавил скорости. Странный эффект... Последняя слабая попытка сопротивления оказалась подавлена точным ударным заклинанием, и на месте древа ничего не осталось. Нет, погодите, вижу какой-то предмет. Босс-дроп! Однако, прежде чем я успел подобрать эту то ли веревку, то ли лиану, свернутую петлями или хотя бы изучить ее, возникло новое окошко. Задание выполнено. Репутация душа мира Сайгус плюс один. Сопряжение разблокированы. Получена новая активируемая способность. Привилегия игрока. Активирована новая система. Система кармы. Получено одно очко кармы. Ммм. Секунду помедлив, я решил все же сперва разобраться с дропом, пока он не попался на глаза Дюссолю. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это все же не веревка, а кнут, сделанный из темно-зеленой шипастой лозы. Кнут Гемира. Уникальный, персональный. Это мистическое оружие подчинится лишь одному из уничтожителей Древа Гимира. Обладая лишь частично материальной природой, этот кнут способен игнорировать физическую броню и вызывать психическое отравление жертвы. Изношенность – 0 из 50. Регенерация прочности. Насыщение – 10 из 60. Открывает способность – ментальная проекция. Угу. А штука-то крутая. И как оружие, хотя скорее инструмент, и открываемой способностью. Менталистика же. Ладно, а что еще за бонусы? Проверка статуса. И правда, новая вкладка. Карма 1. Это круто. Это самая система кармы воплощение чудотворства в прямом смысле. Возможность сотворить чудо в любой момент. Одно очко кармы – одно чудо, и список доступного зависит от репутации с душой мира. Но даже так? Чего стоит хотя бы автовоскрешение? Или в чем-то даже круче критический успех в начинании? То бишь любая затея выгорит с большим успехом? Жесть! Единственный вопрос – как эту самую карму зарабатывать? Никаких подсказок не было. Скорее всего, нужны еще задания от души мира? В любом случае, даже мое единственное очко – это реально круто. Хороший был квест. В общем, пусть с неожиданными сложностями, но работу мы выполнили. Если аборигены по прошествии какого-то времени все же решат что-то мутить, всепутейцам придется опять кого-то нанимать, но это уже не наша проблема. Кнут я заначал. Он изначально создан моей способностью, так что не вижу нужды делиться. Мне еще нужно будет хорошенько подумать, использовать его как есть или взять способность. Ментальная проекция. Магический навык ментального воздействия. Ранг 1, плюс 2. Расход маны – 1 в прямой видимости, 3 вне прямой видимости, не дальше 250 метров. 5, плюс 2 за каждую цель при массовой проекции, радиус 50 метров от пользователя. Позволяет внушать эмоции или видение по выбору пользователя. Расход маны для видений плюс 50%. Занятно, блин. Можно ужас внушить или, наоборот, доверие. С видениями не совсем понятно, но все равно обилка полезная. Массовый ужас. Интересно, как у альтивов с ментальными резистами. Помимо этого приобретения и висящего на черный день очка кармы, я набрал и еще несколько бонусов. Единица воли, сразу 4 единицы маны, 2 хитов, повышение ранга ауры, сосуда эссенции, выносливости, реакции. И все равно много эссенции ушло мимо кассы. Даже несмотря на то, что у меня с повышением ранга навыка добавился второй сосуд. К слову о сосудах. Объем одиночного снизился с 400 до 250 единиц, но суммарно сотня прибавилась. Плюс теперь капает в каждый, так что увеличился прирост. И поскольку оба оказались заполнены, я слил понемногу на заклинание антидот. Антидот. Заклинание. Ранг 1. Плюс 2. Расход маны в зависимости от яда. Исцеляющее заклинание смешанного типа. Нейтрализующие яды и токсины в организме. Фактически, это два различных заклинания – от классической магии и от чудотворства. С повышением ранга повышается сложность ядов, которые можно нейтрализовать методами классической магии. Расход маны возрастает в зависимости от яда. В случае неизвестного яда, либо особо сложного случая, возможно применение чудотворства. Расход эссенции также варьируется. Максимальный ранг – дух плюс разум плюс интуиция плюс удача из десяти – единица. Плюс воля 8. Самое необычное заклинание из тех, которые мне пока что попадались. И самая сложная формула максимального ранга. Пока мы топали поизнанке и обратно в направлении сопряжения, я воспользовался возможностью побеседовать со своими дамами. Ну, в основном с Куалоной. В последние пару дней было как-то не до того. К слову, Сфено была слегка разочарована, что не поучаствовала в схватке с древом, но не возражала, что гораздо эффективнее раздолбать неподвижного противника с расстояния, хотя и считала это слегка нечестным. Впрочем, с тем, что победа — это главное, опять же, была согласна. Сама сказала, в итоге право называться правым принадлежит победителю. Но в любом случае Гаргона не жаловалась, так что я обсуждал с Куалоной более важное. «Так зачем тебе этот кошак-то? Способность редкая, конечно, но стоит ли связанный с адаптацией возни?» «Ну, у меня и до знакомства с тобой были дела и планы», — мысленно хмыкнула меч. «Вообще, чем больше пользуюсь связью, тем лучше ощущаются эмоции собеседника. Собеседницы, вернее. И есть кое-какие интересные варианты, для которых свой метаморф будет незаменим. Все еще актуальные?» — теперь уже я хмыкнул. «И без риска подставить лан?» «Не волнуйся, я тебя не подставлю. Для того и нужен метаморф в основном. Всю подготовку я беру на себя. Скорее всего, даже не стану отвлекать Дорью». «Дорью?» «А, Снегурку!» «Ладно, будет твой пэт», — решил я. «Будешь заведовать ассимиляцией и адаптацией новых членов». Последовало ощущение молчаливого согласия. Какую-то секунду я колебался, неуверенный, спрашивать ли, какое именно дело она хочет провернуть с метаморфом, но затем решил, что вдаваться во все дела мне все-таки не следует. Несмотря на всю мою изначальную подозрительность к Куалоне, сейчас я доверяю ей достаточно. Блин, да как себе. Аура способствует. М да В общем, по возвращении на нашу землю я извлек кошака из инвентаря и передал в руки Лионессы пусть кошачьи вместе тусуются. Естественно, Снегурке тоже дал знать, но по связи. Лично встречаться было некогда. Мы сразу же отправлялись к кальтивам Возвращается клан-лидер из командировки. М -м. В любом случае, перед засылкой с нами снова встретился змей для дополнительного инструктажа. «Ситуация в настоящий момент такова», сообщил он. «На той стороне сопряжение находится на маленьком островке, защищенным военной базой. Нам удалось ее захватить, он поморщился, и скрыть под барьером. Несколько раз были атаки с моря и с воздуха. Они пытаются использовать средства подавления магии, но пока что их удается сдерживать. Насколько удалось понять по радиоперехватам, полноценную войсковую операцию они проводить не хотят, чтобы не привлекать внимание политических оппонентов. Так что вынуждены обходятся малыми силами. Ну и мощность их подавителей невелика, «Главное, не подпускать слишком близко. Продержим оборону сколько сможем, но ничего не могу гарантировать. Они уже пытались использовать ракеты, а наши возможности там ограничены. Полезную информацию, что удалось собрать, уже скинули вам на смартфоны, образцы одежды в сумке». Он кивнул в сторону стоящего в углу баула. «По микробам ничего особого не выявили. Хватит стандартных амулетов, только с энергией сложнее. В общем...» «Изучите информацию, задавайте вопросы, Ева на них ответит». «А меня прошу извинить, мне нужно передохнуть». Оборона острова отнимает уйму сил. «Так он лично занимается?» «Ну, это логично. С его силой он очень серьезный фактор в ведении военных действий». «Я перевел взгляд на возникшую на месте змея женщину. На первый взгляд довольно непримечательную, и в статус баре ничего особенного, но...» «Я ее уже видел». Сейчас она выглядела чуть моложе, но это определенно была та самая девица, что во время нашей первой совместной схватки с Альтивами подорвалась бомбой. Да, помню, Змей говорил про контракт с членами своего клана, позволяющий сохранять их души. В его клане есть старые опытные камикадзе, я так погляжу. Хотя Куалона тоже вполне могла иметь подобный опыт». С моей позиции самой полезной информацией была подробная карта мира. Очень подробная, вроде наших Google Maps. Это, безусловно, очень большое подспорье. Остальная информация была полезна в основном фальшивке, обрывке местных обычаев и религии, немного о финансовой системе и ценах, и в том же духе, ну и прикидки по текущей политической ситуации для всей нашей команды. Фрукт так и остался у меня в инвентаре – Я не представлял, где и как еще его можно хранить. Но мои дамы обещали поискать, есть ли кто-то, кто может быть заинтересован в покупке этой хрени. Лично я даже не знаю, кому такое может быть интересно. Алхимикам? Менталистам? Или какому-то экзотическому направлению? Не уверен, пригодится ли мне это хоть когда-то, хоть в чем-то, но информация о мире альтивов была достаточно занятной. Прежде всего, их мир разделен на два блока – В которые входят практически все государства. Почти как у нас еще не так давно. Однако у них раскол шел не по идеологии, а по религии. Точнее, по разным течениям одной религии. Одно с уклоном в сторону доминирования религиозных властей, другое – светских. Так что это смесь религии с политикой, пожалуй. Хотя в таких масштабах религия уже политика в любом случае. Назывались эти два блока «Стратегический альянс южных государств» и «Совещенный союз народов севера». Уже по названиям заметен уклон. По собранным змеям, вернее его спецами, да и наш альянс в допросах участвовал, как я понял, фактом, «Союг», наша цель, был олигархической конфедерацией, что никак не упрощало задачу. Вернее, потому, что удалось узнать, их государственное устройство напоминало о киберпанке. Власть принадлежала корпорациям – Хотя киборгов у альтивов вроде бы нет. Пока что. Причем вроде как в некоем их Верховном Совете количество голосов зависело от капитала корпорации. Но что я могу сказать? По крайней мере, открыто. Вообще, как я понял, они напоминали наших протестантов. В церковной организации нет нужды, а успех в жизни – показатель божественной благосклонности. Практично. Но задачу нашу все это все-таки изрядно усложняло. В прошлый раз было всего две конторы, и не таких значимых, да и переговоры будут сложнее. В этот раз не припугнуть нужно, а договариваться по-хорошему, да еще как-то добиться того, чтобы эта сторона не решила объединиться против нас стой или занять ее место по итогам. Да, политика. Насколько проще припугнуть представителя слаборазвитой культуры? Да, как какой-то злодей рассуждаю. Демон, ага. «Осталось начать похищать вместо парней девушек и буду полностью соответствовать недавно приобретенному титулу». И все же мысли хоть и сомнительного толка, но верные. Впрочем, для того нам и придали джару. Надеюсь, как дипломат она лучше, чем как подрывник. Что до религии альтивов, это некая система реинкарнаций, завязанная опять же на успехе при жизни. Культ успеха в общем и целом. Меритократическая религиозная олигархия. В этом что-то есть, если вспомнить мою историю. Данное сопряжение представляло собой тень в форме купола. Само по себе оно было вообще невидимо, хотя моя автокарта показывала. Но при попадании в него какого-либо объекта тот оказывался в тени, при том, что наизнанке как-то и нет освещения. Не устаю повторять, это очень странное место. В любом случае, сам переход был ровно таким же неощутимым, как все предыдущие – Только после него вновь возникло уже знакомое сообщение о статусном эффекте «Мир почти без магии». Ну, пора воспользоваться новой способностью. Одной из. Привилегия игрока. Уникальная классовая способность. Дает возможность с некоторой вероятностью активировать статусный эффект «Привилегия игрока». Базовая вероятность 50%. Модификаторы. Репутация с текущей душой мира. Плюс 1 Сто Минус 1 – 25%, минус 2 – 1%. Воля и дух – плюс 1% за каждые 10 единиц. Кулдаун – 1 неделя, вероятность сейчас – 53%. Единички духа не хватало до 54, но это было поправимо. У меня имеется в инвентаре еда с разными бонусами. В данном случае бутерброд с жареной рыбой плюс 10% духа хоть 1%, но уже вероятность выше. В чем дело? Осведомил сигнатов, скептически наблюдая, как я уплетаю кусок хлеба с рыбой, не спеша выходить со знанки. Один, глыть, момент, отозвался я. Полезный баф накладываю. Привилегия игрока. Успешное применение. Статусный эффект ⁇ «Мир почти без магии ⁇ вытеснен статусным эффектом ⁇ Привилегия игрока ⁇ Есс. А теперь ⁇ приглашаю в партию. «Это еще что?» – удивленно спросил исследователь, глядя в пустоту перед собой. «Вернее, на панель приглашения, но чужие панели я не видел, как показал предыдущий эксперимент с Кэти». «Жми на панель!» «Нет, явно не так звучит». «Экзотическая форма магии», – сообщил я. Решает проблему со скудностью магии в этом мире и плюс частично со средствами маскировки альтивов. Доработал в предыдущем мире для общего использования. Побочных эффектов не знаю. Это похоже не на магию, а на... игру какую-то. Пробормотал парень, мотнул рукой, и передо мной возникло сообщение. Персонаж Константин Гнатов присоединился к партии. Хм, занятно. Я кивнул. Оно так и называется. «Привилегия игрока». «А что насчет меня?» — немедленно осведомилась вся фальшивка. «Всем по очереди, — отозвался я. — Приглашаю в партию. К сожалению, игровые условности создали небольшое затруднение. В партии могло состоять только шесть человек. К счастью, Кин сам отказался, а своим дамам я могу передавать целеуказания по связи. Ну а ограничения магии их не особо и задевают». «Реальный мир встретил нас немного пасмурным, с сырым ветром, но теплым и достаточно светлым пляжем тропического острова и заменяющим небо куполом, переливающимся перламутрово-серыми переливами свечения. Скрывающий барьер шестой ранг. Неплохо, но вскрыть можно». «Курорт», — заметил Дюссоль, оглядываясь. «Я согласно кивнул, тоже оглядываясь. Хм. То тут, то там вижу статус бары духов» как они столько поддерживают в таких условиях. А, понятно. Вон отметка на автокарте. Пространственная аномалия, канал маны, ведет в земля изнанка. Сварганили что-то вроде трубопровода маны с земли. Остроумно, но наверняка штука сложная. И без барьера смысла мало. Ну, в барьерах я кое-что еще понимаю, спасибо магии барьеров. Но в пространственных аномалиях нифига. Это прерогатива призывателей, некоторых экзотов и духов вроде Цонеуме. «Интересно. Охранных духов не вижу, но вижу, что они тут», — заметил фальшивка. «Очень интересные чары», — я кивнул. «Странные немного, но тут я все-таки экзот». «И даже для экзотов необычный», — хмыкнула Кэти. Я повернулся к Матти Лейно. «Вы сможете стрелять по таким ориентирам?» — он кивнул. «Не идеально, но пользоваться можно». «Это работает сквозь препятствия?» «К сожалению, нет. Только через прозрачные. С дистанции тоже не очень удобно. И не отключается. Вернее, только вместе со всем остальным». К счастью, статус бар показывал только поверхностную информацию, в отличие от изучения, так что сложностей с фальшивкой быть не должно, над его головой висело текущее имя, а не настоящее». В любом случае, даже без доступа к остальным возможностям моей системы, участие в партии – штука полезная, особенно в таком слабо магическом мире. Как я уже отмечал, квест был очень удачный. Цифровое отображение маны, Джару, и, – пробормотала Джару, – и жизненных сил даже не в процентах. Она повернулась ко мне. Насколько это точно? Достаточно точно, по моему опыту, – я пожал плечами. «Вы в курсе проблемы Мерлина?» задала новый вопрос негритянка. «Впервые слышу». Она несколько раз покачала головой. Я так и поняла. Еще в XII веке Мерлин утверждал, что точное измерение объема маны невозможно, мера всегда будет примерной, и до сих пор опровергнуть это не удалось. Я поднял бровь. «Вот как? Ну, экзоты и чудотворство существуют для того, чтобы нарушать правила». «Да и магия в целом, по большому счету. Я не инженер, так что не представляю, что из этого может вытекать. Точная единица измерения, основа? Многого!» Как-то устало вздохнула женщина. «Полагаю, поделиться этим заклинанием вы не можете». «При всем желании», — подтвердил я ее предположение. «Это и не заклинание, по сути. Да и в любом случае наверняка мои единицы измерения условны». «Все же я хотела бы провести замеры», — вздохнула Джару. «Но у нас нет на это времени», — вставил Гнатов. Негритянка кивнула. «Именно так». «Если вас это утешит, я могу уделить время после того, как закончим с делами», — заметил я, пожав плечами. «Мне это ничего не стоит, в конце концов, а отношения с достаточно влиятельным кланом можно улучшить. Это никогда не помешает». Она кивнула. «Благодарю». «Лично меня больше удивляет то, что оно даже клан показывает», — заметил фальшивка. «Реально странная магия». Он глянул на меня заинтересованно и вроде бы с легкой подозрительностью. Я никак не прореагировал, переведя взгляд на возникшего рядом кланора змея, который и вызвал интерес фальшивки указанием клана в статус-баре. «Над головой Лейно, к слову, названия клана не было. Так он все-таки кланер или просто аффилированный?» «Этот остров окружен скрывающим барьером со стороны реальности и с изнанки», без каких-либо предисловий, произнес Кланер. «Полная блокировка для защиты и предотвращения утечек маны. Потому, чтобы вы могли выйти и войти, нужны приготовления. И прежде всего, вот». Он протянул Гнатову массивный перстень-печатку. Я не применил воспользоваться изучением. «Особый перстень духа посыльного». Этот перстень содержит низкорангового духа, специально подготовленного, чтобы проникать через скрывающий барьер острова Саренго. Открывает способность «Призыв малого духа». «Этот перстень содержит духа, который может передавать сюда и обратно сообщения», — продолжил Человек-змея. «Радиосвязь аборигены могут перехватить, как мы перехватываем их, а линк-амулеты блокирует барьер, так что для связи пользуйтесь им». «Когда будете возвращаться, дадите знать, чтобы мы открыли барьер». Внезапно он нахмурился. «Вас должны были отправить немедленно, но придется немного подождать. Нас опять атакуют».